Алиса Князева и Анна Корчменная. Малина для оборотня. Наследник дома Волка. Текст читает Александра Орехова. Глава 1: «Ну что там?» Заглянул в ванну Марк с видом ребенка, разворачивающего подарки на Новый год. А я смотрела на грёбаную полоску теста и понимала, что ничего цензурного сейчас произнести не смогу. «Что-что, обламинго!» «Поздравляю с новым рекордом!» Я швырнула очередное доказательство моей неудачи в мусорное ведро и закрыла лицо руками. Перед глазами возникла горячо любимая маменька-мужа с торжествующей улыбкой на ярко накрашенных губах. «Вот это да! Не может забеременеть от оборотня! Отличный выбор, Марк!» Сказал в мыслях ее ехидный голос. да Марк закрыл дверь и подошел ко мне. «Неприятненько!» «Но ведь это не конец света!» «Конечно, нет!» Фыркнула я. Всего лишь очередной день с шепотками за спиной о том, что князь мира оборотней выбрал бракованную пару. «Да брось!» Он притянул к себе, вынуждая уткнуться в широкий, отлично накачанный торс. Горячий поцелуй в макушку. Такой высокий и сильный. Я чувствовала, как под идеально сидящей рубашкой напрягались твердые мускулы. Забавно... Но Марк был таким еще до того, как стал князем. Спокойный и уверенный. Статус пришелся ему, как сшитый на заказ костюм. «С ним всегда так. и ты я не вписываюсь». «Прошёл всего год, как мы пытаемся. Ничего страшного. Так бывает». Он погладил по плечам. «Всё будет хорошо, малинка-мак, князь!» Сквозь закрытую дверь ванны было слышно, как кто-то ломится в наши покои. «Там делегация к нам». Требуют встречи с новым князем. Требуют. Его голос ушел в низкое рычание. Всего миг отделял заботливого и понимающего мужа от сурового и властного правителя. Он глава не только стаи, но и всего мира оборотней. Обычно золотистые глаза на миг блеснули алым светом. Вскользь подарив мне легкий поцелуй, он оправил рубашку, подчеркивавшую безупречную трапецию фигуры, и вышел. «Спокойно, но не расслабленно. Я научилась различать его походки. Идеально, как и все, что делал Марк. Проводив его взглядом, я невольно задумалась, а имела ли я вообще право вступать в брак с таким мужчиной. Кто я, по сути? Обычная деревенская девчонка, которая познакомилась с ним по ошибке. Не по сеньке шапка, так вроде говорят. Может, поэтому и не выходит с ребенком? «Влезла не туда, а теперь причиняю Марку боль и проблемы. Он князь, ему нужен наследник». И это не просто пафосная фраза мужика, который может разве что передать правление придавленным диваном, старую майку да аккаунт в какой-нибудь страшно крутой игре, где он прям босс качалки. Нет, здесь это необходимость. Пока у нас не появится наследник, любой оборотень может оспорить его право на титул. А значит, и главенство Дома Волков в Мунисе. Твою мать. Я обхватила голову руками. Не, ну что за несправедливость. У нас в деревне девчонки еще в 9 классе вступают в Лигу матерей. А к 20 многие получают достижение многодетность. А я не могу ни одного выносить. Что со мной не так, блин? «Алина!» Услышала я вкратчивый, тягучий, будто мед голос. А после едва различимые шаги. «Ты где?» Я вскользглянула на свое отражение. Светлые волосы, уложенные в самобытном стиле, легла спать с мокрой головой. Еще помятое после сна лицо, и футболка Марка, служащая мне пижамой с надписью Я здесь, босс». дарила ему на день рождения, а потом с чистой совестью отобрала: Супер! Идеальный прикид для приема гостей. Туточки я, Арсюша! Скользящим шагом в ванну вошел Арс, главный распорядитель моего мужа. Постороннему человеку хватило бы одного взгляда, чтобы понять, что за оборотень перед ним. Ярко-рыжие волосы, белая кожа и светящиеся зеленые глаза. Арс, в отличие от большинства местных, худощавый и тонкокосный. Очаровательная, чуть лукавая улыбка, завершение образа. Лис-соблазнитель собственной персоной. До сих пор не понимаю, зачем ему с такой-то внешностью бродить с Марком по всяким скучным встречам, перебирать бумажки и прочее. С таким лицом ему только в телеке плясать или в дорамах сниматься или петь. Его голос по нервам, как на гитаре играет. Мечта девчонки немышнице честное слово. Выглядишь чудесно. И загнул он бровь, делая комплимент и издеваясь одновременно. Настоящая княжна. Спасибо. Я оттянула края футболки и присела в реверансе. Теперь я так буду выглядеть всегда. Очень яркий образ. Мотнул головой Арс. «Окружающие до сих пор слишком примитивны для осмысления изысканности твоего образа. Давай по классике. Платье и шпильки». «Эх, вот так и прогибаются перед серой массой». Я изобразила тяжелый вздох, а после посмотрела на него. «А мне вообще обязательно идти? Марк уже там. Князь без княжны, как без трона». Арс развел руками, а после помрачнел. «Я даже насторожилась». Этот оборот и необычно ко всему относится со здоровой формой легкомыслия. Что-то не так? Да как-то не особо радужно. Лис прошелся по ванной туда-сюда. Поль Боа со своим кубком пожаловали. Тварь такая. Алина, если честно, я бы очень не хотел, чтобы ты с ним встречалась. Поль тоже собирался потягаться за титул, но не успел. Свалил куда-то в загранице по важным делам, и вся эта шумиха обошла его боком. Зуб даю, дрянь какую-то точно сотворит. Все соперники Марка просто дети по сравнению с Полем. Звучит прям не очень радужно. Злодейский злодей? Я усмехнулась и принялась расчесывать волосы и одновременно наносить основу для макияжа. Собираться нужно быстро. Одного Марка я с этим Полем Боа... Что, блин, за фамилия дурацкая? Оставлять не собираюсь. А пугающий смех он использует? Только если ему это выгодно. Арскочно головой. Поль – очень скользкий и беспринципный тип. Он сделает все, чтобы добиться своего. И сейчас его цель – отнять у Марка титул князя. Это очевидно. Ну, значит, его ждет захватывающее путешествие на три веселых буквы. Фыркнула я. Тем более, у моего волка нет никаких слабостей. Он безупречен. Арс внимательно посмотрел на меня и усмехнулся. Одно есть Алиночка. И поверь... Поль очень быстро это поймет.